Глава сорок седьмая Андреева увлеченно поливает комнатные цветы, которых в кабинете тьма тьмущая. Алекс пользуется ее занятостью и с радостью отказывается от приглашения присесть. Так и стоит посреди комнаты, обстановку рассматривает. Закончив вежливые приветствие, Алла Теодоровна полминуты что-то напевает себе тихонько, затем доброжелательно произносит. «Что же ты молчишь?» «Сам просил о встрече?» Алекс усмехается. «Нужно срочно занять руки» поэтому он достает из кармана четки, которые ему подарили Иве с Демьяном в отпуске, и быстро их перебирает. Два часа назад я разговаривал с полковником ФСБ. И знаете, что понял? у Вас я боюсь больше. Она звонко смеется. Польщина, арабский но пришел же ты не для того, чтобы сообщить мне об этом. Верно. Я сделал Иве предложение, и она ответила, согласен. Мы хотим пожениться как можно скорее. Конечно же, пришлем приглашение, но я решил, что будет правильнее пригласить вас лично. Первый. Мне жаль, что все так вышло два года назад, но когда мы с Ивой вновь встретились, поняли, что хотим попробовать еще раз. «Эдгарса на вечеринке, полагаю, не будет», внезапно шутит Алла Теодоровна. «Знает уже про олигарха?» Да и запрет на любовь бывших супругов Равских для нее словно и не секрет вовсе. Когда Андреева все успевает, и работать, и семью время проводить, и судьбы своих спортсменок отслеживать. Мать вашу, даже цветы в кабинете у нее потрясающие. Алекс испытывает невольное восхищение. «Эдгарсу в ближайшее время будет не до вечеринок», — коротко сообщает он, прощупывая почву. «Круто ты, круто», — тянет она, набирая влейку воды. «Слов других у меня нет». «Я бы хотел, чтобы между нами не осталось недопониманий. Вы Иве, как вторая мать, и для нас с ней важно ваше одобрение». «Ты просишь одобрения?» От ее отказа в жизни Алекса ничего не изменится, оба это понимают, и все же. «Да, если можно». Некоторое время Алла Теодоровна размышляет. «Ты обещал, что сделаешь Иву счастливой. В итоге был кошмарный развод. Я был неправ. Это не повторится. Ты ее любишь? Да». Андреева поднимает глаза и смотрит на него внимательно. Алекс ощущает себя словно на рентгене. Удивительное дело. Он отлично чувствует, когда люди испытывают к нему негатив. Это привычка с детства. Его кожа словно локатор. Она мурашками покрывается, когда рядом опасность. Алекс прекрасно знает, что родная мать Ивы его терпеть не может. Для тещи он слишком непредсказуем. А вот от Андреевой он негатив не ощущал никогда. Даже в первой неделе после возвращения в страну. Алла Теодоровна его всегда тестировала и Равскому это льстила. «Хорошо, мы с Вадиком придем на вашу вторую свадьбу. Тебе нужно будет купить дом, Алекс. Лучше, когда дети растут в доме, понимаешь? И я тебя Богом прошу, не упуская время. Твой ребенок очень быстро повзрослеет. Жизнь пролетит стрелой. Ты второй раз... Добился Ершова, не упускай теперь ни единой секунды. В конце концов, наши главные социальные контакты – это наши семьи. Береги свою. Обещаю. Спасибо. Когда он выходит на улицу, чувствует облегчение. Андреева отнеслась лучше, чем можно было надеяться. Алла Теодоровна не будет отговаривать его Он обошелся бы и без этого визита, ведь Ива приняла решение сама, но Алекс хочет, чтобы его жена была счастлива. Ей будет приятно увидеть на свадьбе тренера, а ради ее улыбки стоило постараться. Сутова вибрирует, номер неизвестный, но едва Алекс слышит голос абонента, тут же напрягается. «Полковник, вечер добрый. Что-то случилось?» Абсолютно непонятно, зачем полковник звонит еще раз. Они ведь решили вопросы. Страх и волнение Алекс не чувствует. Он садится в машину и вдруг осознает, как сильно повзрослел за последние годы. Прищуривается и морально готовится дать ответ, если там все переиграли. Своего он не упустит. «Ну что, условия ваши выполнили?» весело сообщает полковник. Можете приступать к работе. Ого, быстро. Спасибо. И у нас есть для вас подарок. Даже так? В ходе расследования выяснилось, что журналист, который вашу женщину терроризировал, работал на Эдгарса. Мы можем его посадить. Есть за что. Желаете? Хм, нет. Сажать не надо, но кое-что сделать можно. Через два часа Равские звонит жене и просит спуститься. Довольно прохладно осенью на улице, и ей лень собирать Демьяна, но вздохнув, Ива соглашается. Едва она выходит в спортивном костюме и куртке, Алекс не удерживается от улыбки. «Какая красивая!» — берет на руки сына. «Что происходит?» — пугается Ива, впиваясь глазами в Быкова. Журналист стоит понура, голову опустил, ладони стискивает. «Тут молодой человек хочет перед тобой извиниться, малыш», — произносит Алекс спокойно. «Для него это важно». Ива поднимает глаза и зажимается, нервничает даже сейчас при Алексе. «Да», — быстро говорит Быков. Был неправ, мне платили, я делал эту работу грязную. Доводил вас специально, но теперь я все понял. Так нельзя с людьми поступать, особенно с девушками. Мне безумно жаль, что я так себя вел. Парни замон объяснили, что такое уважение. Впредь я буду его проявлять к женщинам. И вообще. Ива округляет глаза, моргает. О, ничего себе. Быков начинает опускаться на колени, но она останавливает его. Перестаньте вы, что творите, это лишнее. Простите меня. Ладно. Эй, Алекс, скажи ему, Алекс. Через двадцать минут разговора Быков уходит, раскланившись, а Алекс приобнимает Иву, и они заходят в подъезд. Пока в лифте едут, и потом спустя час в воздухе по-прежнему висит смятение. Вроде бы все нормально, но Ива не такая, как обычно. Алекс понимает, он сделал что-то не так. И когда она достают из шкафа пижаму для Демьяна, подходит и обнимается спины. «Что случилось, малыш? Я зря притащил Быкова». «Нет, не зря. Спасибо, я рада была услышать извинения. Наконец-то он от меня отвяжется». «Что тогда?» все в порядке. Да я же вижу, что нет. Ты можешь сказать мне? Нечего говорить. Ива берет Демьяна, идет в ванну, опускает на в воду, садится рядом, делает вид, что безумно занята. Но Алекс никуда не уходит. Просто скажи мне, я помогу, чтобы не случилось. Не унимается он. Она вскидывает на него свои огромные глаза, смотрит испуганно, шепчет. Я люблю тебя, я так сильно тебя люблю, Рафа, и так сильно хочу быть с тобой, что сейчас мне и правда немного страшно. Поделись, я пойму честно. Ива передумала замуж за него идти, сто процентов. Она сейчас скажет, что они спешат, и Алекс понятия не имеет, что тогда делать. Длинное ухаживание терпение — это вообще не его. Он уж мысленно переехал в эту квартиру и хочет поговорить с Ивой о покупке дома. Он едва сдерживается, чтобы не сообщить об этом сейчас. Сказать? Уверен? Абсолютно. Я тебя люблю. И я тебя. Это самое главное. С остальным справимся. Алекс машинально шлепает ладонью по воде, Демьян ловит фишку и поднимает такие брызги, что все вокруг оказывается мокрым. Ива вытирает лицо, смеется. «Сына, давай не так сильно. Легонько, вот так, смотри». Суетясь, учит Алекс. Ива смотрит на него, смотрит, потом произносит. «Алекс, я опять беременна». Мир взрывается в момент. Рассыпается на составляющие, разрушив картинку будущего, которую Равский так четко представлял себе еще минуту назад. Всего пара слов, одна новость, которая меняет абсолютно все. «Опять беременна» еще один ребенок, его и Ивы. Пульс ускоряется, краска ударяет в лицо, Алекс в воображении пристраивает еще одну детскую на втором этаже их дома, представляет беременную Иву, покупку вещей при этом ощущает, как быстро снижается градус паники. Целую секунду молчит, для него секунда это много. Алекс поворачивается к жене и тонет. В глазах ее тонет, в ее надежде опасениях. Он смотрит на Демьяна, вновь на Иву. Правда? Выпаливает. она кивает представь себе «Вау! Что скажешь?» Начинает Ива, но Алекс ее не слушает. «Добился же! Снова добился!» И на этот раз он не упустит ни одного момента их счастья. Вторая детская мысленно пристроена и даже обставлена. У него волоски на коже дыбом. Ива сообщила хорошую новость, очень хорошую. Алекс обнимает жену, прижимает к себе, как тряпичную куклу. Она ахает, а он ее целует силой и удовольствием. Ива в руках его задыхается, сама в ответ обнимает, отвечает на ласку а потом улыбается, снова ему улыбается, и в глазах больше нет страха, лишь радость и волнение.